О, конечно, разувайтесь. Аннотация. Сдаётся квартира. Уютная планировка. Есть вся необходимая мебель и кухонный инвентарь. Очень низкая стоимость. В чём подвох? Подвох в её хозяйке. Звонок в дверь заставил человека в очках подпрыгнуть. Он суетливо отпер замки, и в прихожую ввалился гость. Взмокший от дождя волосы, затасканная джинсовка. Плечо отягощал непомерно большой походный рюкзак. «Здравствуйте». «Здравствует...» «О-о-о, вы уже сразу с вещами». «Да, торопился просто. В спешке пришлось квартиру искать». «Вот как?» — напрягся хозяин квартиры. «Случилось что?» «Девушка выгнала», — неохотно признал гость. «А-а-а», — кивнул хозяин. «Понимаю». «Ну, проходите, смотрите». «Ой, пожалуйста, рюкзак не опирайте на обои». «Новые недавно клеил». «Ага, давайте в зал лучше отнесем сразу». «Ой, осторожнее, угол не заденьте. Видите, тут эта штука может отслоиться легко». «Давайте пока сюда», — предложил гость, снимая с плеча ношу прямо на диван. «Ой, ну что же вы?» На улице же ставили на землю, а тут запречитал хозяин, вовремя перехватив рюкзак. Вы же лицом здесь будете лежать, да? Давайте лучше пока на пол. А знаете, у дивана этого такая история интересная. Вообще он на моей материи сначала стоял. Но это ещё до того, как купили угловой кожаный в Икее. А цены там, конечно, ух. Но все ведь там берут. И у меня знакомый, он каптинировкой мебели занимается. И я его тогда спросил: Может ли мне подогнать диван со склада, чтобы людям было не стыдно показать? Какое-то время гость внимательно слушал его, но всё равно быстро потерял нить. Глаза невольно забегали по квартире, придирчиво изучая обстановку. Дойдя до кухни, он бросил критичный взгляд на чайник. Лицо недовольно поморщилось. А он спрашивает: "И киевский? А какой же ещё?" Да, чайника электрического нет, заметил его недовольство хозяин квартиры. Жаль, произнёс гость. Не критично ведь. Я пользовался этим, мне нормально было. Но если вас не устроит, я могу его себе забрать, а вы купите новый. Да нет. В принципе, всё устраивает, отдёрнул его гость. Отличная квартира за свои деньги. Даже очень. Надеюсь, никаких скелетов в шкафу здесь нет, слегка улыбнулся он. Кстати, насчёт шкафов. Тут немало своих вещей оставил. Хозяин отворил дверцы, предлагая заглянуть. Но вам же много отеков не надо, правда? С девушкой, говорите, жили. Так там, наверное, места для вашей одежды вообще не было. Простите. Гость не нашёлся, что ответить. У меня огромная просьба. Вы же спортсмен, я смотрю, да? Хмм, да, есть немного. Наверное, потеете от тренировок. Так вот, «У меня огромная просьба, не складывайте вещи после тренировок в шкаф, потому что от влаги может вздуться лакированное покрытие на этих полках. Видите? Или грибок ещё какой начнёт расти. Его же потом хрен выведешь». «А носки вот лучше в этот отсек», — он открыл выдвижной ящик. «Ну или можете их просто раскидывать по полу. Ха-ха! Простите, вижу же, что вы не такой». Улыбка гостя становилась всё натянутее. В редкие моменты, когда хозяин квартиры на него не смотрел, на лице того мелькала неприязнь. А вот на этой полке, как вы видите, фужеры стоят. Просто сервант забит, поэтому сюда их разве что. Ну, красиво же стоят. Так вот, большая человеческая просьба. Протирайте их хотя бы раз в неделю. Они очень быстро портятся от пыли. А покупались моей матерью ещё в советские времена. Знаете, в какую копеечку обошлось? Лучше не знать. «Кстати», — кашлянул гость, — «хотел сказать, что я человек не особо общительный, и ко мне редко приходят гости». «И это просто отлично!» «И вот я думаю», — снова кашлянул гость, — «быть может, эти фужеры вам больше пригодятся, там, где вы живете. Они же для гостей, а у меня простаиваться зря, бу». «А, у нас и так их полный серван, девать некуда», — весело отмахнулся хозяин. «Так, с полкой решили, далее по кухне. Скажу сразу». Делайте здесь что хотите, но только не допускайте грязь. Плитку надо периодически чистить, и стол не должен быть мокрым, потому как покрытие может испортиться. Протирать его, в общем, надо, понимаете? Понимаю. Еле разжал губы гость. Ещё про лампочку в зале хотел сказать. Соседи сверху у меня топили, и с тех пор с проводкой что-то не так. Лампа, знаете, иногда так подмигивает, поэтому ей лучше не пользоваться. Ну, её на хрен «Вот светильник на столе». Он включил его, и комнату озарил тусклый, грязно-желтоватый свет. «Вам же достаточно такого будет?» А электрика не вызывали? «Да, пару раз звал. Не путёвые они все, из ЖЭО. Что один, что второй, говорят, мол, всё в порядке, бывает такое. Но от них перегаром так не шло. Им бы поскорее уйти домой, дальше бухнуть. Конечно, они не хотят возиться с моей проводкой. Вот так и живём». В общем, пользуйтесь светильником, пожалуйста. Не хватало ещё возгораний всяких. Ого. А вы, кстати, кем работаете? Ну я занялся гость исмущённо выдал. Писатель, можно и так сказать. Ого, отшагнул от него хозяин и посмотрел другими глазами. Прям книги пишете? Да. Вконец смутился гость, но его лицо впервые с того самого момента, как переступил порог этой квартиры, будто оживилось. Я работаю над этим. Да. Ничего себе. Хозяин замялся. И И вот ещё важный момент, самый важный, пожалуй. Это растение. Лицо гостьи снова обратилось в маску. Вот это, он вопросительно указал на фикус на столе рядом со светильником. Да, вас не затруднит его поливать? Не вопрос, пожал плечами гость. Ни в коем случае не дайте ему засохнуть, наказал хозяин. Вот ваза. Это по совместительству сувенир моей матери, привезенный аж из другой страны, поэтому будьте с ней бережны. Так вот, наполняйте её до краёв водой, и не менее полусуток даёте отстояться. Вот, кстати, сейчас растение уже можно поливать. Не хотите попробовать? Гость подхватил вазу и наклонил было над горшком, как хозяин резко перехватил его за запястье. Нет. Вы неправильно льёте. Запомните, в плотную к стволу, чтобы вода растекалась равномерно и проникала во все участки почвы. Хозяин увлечённо показывал и не заметил, как на секунду исказилось гневом лицо гостя, когда из его рук выдернули вазу. Хотя хозяин заботчиво потрогал листья, что немного пожелтели. Не держите землю всё время влажной. Давайте ей чуть подсохнуть, а то гнить будет от влаги, видите, что происходит? М? Он сковернул отсохший листок. В общем, оставляю растения на вашу совесть. Договорились, процедил гость. Нравится квартира? обвёл руками воздух хозяин. Очень выгодная цена. Тот усмехнулся и наградил гостя долгим и слегка не свойственным его натуре взглядом. У гостя брови поползли вверх, а глаза вопросительно забегали. Подпишем договор? предложил он. Да, точно, спохватился хозяин и суетливо поправил свои очки на переносице. Отворив ещё один шкафчик, он достал кипу бумаг. Вот ознакомьтесь. Есть ручка. Вот, пожалуйста. Гость разложил бумаги на подоконнике и стал их почти не глядя заполнять. Кстати, хотел ещё сказать про подоконники, сказал хозяин, доставая из того же шкафчика какие-то скомканные пластиковые подстилки. Одна из них была настолько скомкана, что фактически не могла ни под что подстелиться. Важно держать их в чистоте, а то могут потемнеть, замараться, потом хрен отмоешь. Купил их как раз недавно. Пусть они тут лежат. Подстилка-то поршилась и ни в какую не разглаживалась. Ничего, разгладится, заверил хозяин. Просто придавите чем-нибудь тяжёлым. «Может мне сидеть на ней в свободное время со временем разгладиться?» — спросил гость с плохо скрываемой издёвкой. «Ха-ха-ха! Нет, что вы! Конечно, не стоит сидеть!» — посмеялся хозяин. «Подоконник может сломаться. На него и опираться нельзя руками по-хорошему. Видите, как прогибается?» Он осторожно надавил пальцем на неподвижный край подоконника. «Но как вариант, можно её разгладить под... под... Хозяин подозумлённый взгляд гостя попробовал сунуть её под диван, но тут же вытащил. Его взгляд лихорадочно бегал по квартире. Ну, вы же часто сидите, пишете, писатель ведь. Можете под себя подкладывать на стул. В принципе, это не должно вас сильно заморочить, да? Хорошо, если иногда будете вспоминать про неё и подкладывать. Это же не сложно будет. Гость не знал, что ответить. Он молча взял скомканную подстилку из протянутой руки и бросил её на подоконник. А в этом кресле можете сидеть, телевизор смотреть. Хозяин указал на допотопный страшненький телевизор под фужерами. Правда, там с антенной что-то не то, надо настраивать. Но вы мне позвоните, я приду до да настрою, если что. В общем, всё. В курс дела ввёл. Вы мне деньги, а я вам ключи. Не веришь, что это наконец закончилось? Гость шагнул к хозяину и отчитал ему с дюжину купюр. Тот довольно пересчитал их и вручил в ответ связку ключей. Вот сюда их вешайте, подсказал он в прихожей, указывая на один из трёх крючков. А эти два для куртки или шарфа? Гость, впрочем, формально говоря, уже жилец, устало кивнул. Хозяин квартиры обувался. Ну всё. Отдыхайте и свет. Про свет не забыли? Не включайте в зале. Он уже вышел на площадку, как вдруг дёрнулся назад. Подождите, там ещё с краном на кухне хочу вам кое-что показать. Быстро разовшись, он прошёл на кухню и повлёк за собой жильца. Вот, если снизу будет протекать, мне скажите. А он протекает? Нет, но ведь может всякое же может быть. Но если потечёт, пойдёмте, покажу вам в ванной, где перекрывать. Он прошёл мимо жильца, и тот с мимолётной мукой закатил глаза. Вот здесь, рядом со счётчиками, хозяин нашарил в нише в стене возле ванны. Потрогайте. Нет, нет, потрогайте, чтобы знать. их так не увидишь. Только потрогать, если. Только осторожно, эта дверца очень хрупкая. Легко открывается, надо нажать. Так. Попробуйте. Плавнее надо. Ну вы поняли, да? Закончив с инструктажем по мерам безопасности, хозяин облегчённо выдохнул. Ну вроде всё. Если всё, то больше не буду вас отвлекать. Всего хорошего. Отдыхайте. Дверь закрылась. Замок прощально щелкнул, и окаменевшие плечи жильца наконец свободно опустились и раздвинулись. Стянув в себя джинсовку, уже порядком взмокшую от пота, он повесил ее на первый попавшийся крючок. Кажется, тот был для шарфа, но это уже не важно. Теперь он здесь один и делает, что хочет. Лампа в зале, как он ожидал, работала исправно. Спрятав ненужный светильник подальше с глаз, жилец принялся раскладывать свои вещи в шкаф. Места было мало, всё забито барахлом этого скопидома. Какого чёрта он должен терпеть его барахло? Чертыхнувшись, он перетащил всё ненужное в кладовку, а освободившиеся полки забил своими вещами. Стол освободил от фикуса, перетащив тот на подоконник, прямо на топорщившуюся подстилку двух зайцев одним нажатием. Для его мини-библиотеки же места в шкафу не оставалось. Раздражённый взгляд упал на полку, заставленную фужерами. Бессмысленное дерьмо, протирай их сам, пробурчал жилец и перетаскал все до единого в кладовку. Осмотревшись, он понял, что эту обстановку до сих пор что-то тяготит. Старое, грязно-рыжеватого цвета кресло, стоящее возле стола, занимало немало пространства и своим видом навевало тоску. Им жилец подпёр вход в кладовку, еле просунув между стеной и диваном. Вот теперь вполне ничего. Жилец с наслаждением стянул себе всю одежду, бросил её в кучу на полу и ногой рухнул на расправленный диван. Тот был мелковат, неудобен, но тем не менее безумно приятен для затёкшей за целый день от рюкзака спины. Глаза медленно закрывались. Телефон зазвонил. Это был хозяин квартиры. "Простите, не отвлекаю?" запахавшимся голосом приветствовал он. "Я счётчики забыл записать, их значение. Сейчас быстренько забегу обратно". Подождите, не сразу вник жилец. Так я же могу их записать сам, вам отправить. Ой, вы там не разберётесь. Я всё равно уже скоро зайду, не волнуйтесь. Давайте я их запишу и пришлю вам, крикнул жилец в трубку, но тот уже завершил вызов. Твою мать. Жилец вскочил и стал суматошно одеваться, спохватившись, отодвинул некчёмное кресло, освободив проход к кладовке и начал таскать фужер обратно. Книги сбросил вниз за телевизор. В прихожей раздался звон ключей, нетерпеливо врывающихся в недра замка. «Я сейчас быстренько посмотрю, не буду вам мешать», — пропыхтел хозяин, валиваясь в ванну. Воспользовавшись десятисекундной форой, жилец успел закрыть кладовку и на всякий случай перекрыть её креслом, чтобы у Скопидома не возникло лишний раз желание в неё заглядывать. Хозяин вышел из ванны и первым делом бросил взгляд вовсе не на свои ботинки, чтобы благополучно обуться и, наконец, убраться к чёрту, «А как и ожидал жилец на нововведение, которое он здесь устроил?» «Что вы делаете, так нельзя!» Ахнул хозяин и, подбежав к Фикусу, перенёс его с подоконника обратно на стол, где уже стоял ноутбук жильца. «Его же продует, и он завянет. Если он вам мешает, так и скажите, я отнесу к себе». «Да, давайте лучше так и поступим», — согласился жилец. «Хорошо». Хозяин явно не ожидал такого ответа. «Хорошо». Я тогда подпругу знакомого на машине заеду и заодно другие свои некоторые вещи заберу, чтобы вам не мешали. Он двинул к шкафу. Наверняка с намерением проверить свои вещи, но жилец оказался возле него раньше и как бы ни зная, опёрся плечом на дверцу. Так что там со счётчиками? А что с ними? Не понял хозяин и поправил очки. Всё в порядке, показания я снял. А это что? Он шагнул к креслу, задвинутому к кладовке. Оно ж спинкой с обоями соприкасается. Вы же видите границу. Оно не влезает и царапает их. «Давайте тогда диван подвинем». Выдохнул жилец и ухватил его за подлокотник. «Ой-ой, не надо! Что же вы делаете? Смотрите!» Вскричал хозяин. «Вы линолеум порвете!» «Под ножки я подложил кусочки газеты, чтоб не продавливало». Жилец нагнулся и неверящим взглядом отыскал эти самые кусочки. Из горла вырвался хриплый смешок. «Вы не шутите?» «Нет!» А что тут смешного? Жилец ответил ему мрачным молчанием. Так давайте сдвинем диван с ними, с вашими кусочками. Ой, это сложно и долго. Давайте просто не будете кресло сюда ставить. Что оно вам, мешает что ли в конце концов? Осторожно высвободив кресло из тисков стены и дивана, он с кряхтением отнёс его на старое место. Не осторожный вы какой-то, обронил хозяин. Жилец не поверил своим ушам. На его лице исчез всякий намёк на вежливость. "Думаете, неосторожно это не замечать границу между спинкой кресла и обоями?" "Нет. Мне кажется, неосторожно это не замечать границу личного пространства. Понимаете, о чём я?" Хозяин посмотрел на него долгим взглядом и покивал. "Я с вами полностью согласен. Эта фраза сам часто задумываюсь об этом. Вас, наверное, тоже раздражают эти старушки". Он изобразил руками толстые бока. В автобусах. Вот кто ничего не слышал про личное пространство, правда? Ха. Простите. Жилец отвернулся от него, еле подавляя гнев. Пожалуйста, не убирайте эту рамку отсюда, заметил хозяин застеклённую рамку, сунутую за телевизор, и вернул на полку с фужерами. Красиво же стоит. Жилец ничего не ответил, просто ждал, пока тот уйдёт. Хозяин медленно пошёл к выходу, бегло осматривая квартиру напоследок. Диван-то уже опробовали? Тут, кстати, крышку пришлось выкинуть, сломалась. Вот и сообразил доску, натянули на неткань. Ну, я же говорил уже, что у меня знакомый капитонировщик. Так вот, я тогда не дорассказал. Мы в школе вместе учились, а потом он в техникум пошёл, а я в университет. Кстати, я работаю инструктором по информационной безопасности. У вас нет проблем с аппаратом? Он кивнул в сторону ноутбука жильца. Нет. Простите. «Многие пользователи даже и не подозревают, какие у них есть проблемы с компьютером. Но их очень легко выявить». Он шагнул к ноутбуку. «Нет», — повторил громче жилец. «Уверен, что у меня нет никаких проблем с ним. Спасибо». Хозяин пожал плечами и вернулся к дивану. «Диван старый, конечно. Не самый удобный, но он мне так дорог. С ним связано так много воспоминаний. Как-то помню, делал ремонт, и у нас не было стремянки». Ещё был такой жаркий, жаркий, невыносимый день. Мошки, комары, мухи и мы, вымозенные в извёстке. Ещё и закончилась вода и эмульсионная краска. Знаете, что это такое? Это такая разновидность красящих материалов, относящихся к воднодисперсн. Извините, но я устал от переезда. А, да-да, да. Простите. Поэтому хотел бы сейчас отдохнуть. Да, конечно. Но ничего, в другой раз расскажу. Хозяина былся «В следующий раз вы же только за деньгами придёте», — уточнил жилец. «Да, за деньгами и за показаниями счётчиков», — заверил хозяин. «Ну или, если просто буду мимо проходить, забегу». «Зачем?» — прямо спросил жилец. «Ну, просто спросить, как дела, всё ли тут в порядке, мешать вам что ли буду». «Вообще-то у меня достаточно напряжённая работа», — прокашлялся жилец. «Лишний раз отвлекаться от неё дорогого стоит». Ах, вы же писатель, а? Простите. Можно будет потом хоть глазком взглянуть на ваши работы? Непременно, но только когда закончу. Всё впереди. Ещё в очереди за автографом к вам стоять буду, а? Жилец натянуто улыбнулся и закрыл за ним дверь. Смирением сбросил с себя маску учтивости, оследом всю одежду и стал шагать по комнате, потеряв хозяина. Прошагав до окна, он увидел его уходящую фигуру. Вдруг фигура развернулась и бросила взгляд на окно. Жилец отодвинулся в тень, затем задвинул штору, успокоился и разобрал вещи снова. Фужеров убрал в кладовку вместе со светильником и телевизором. В углу кладовки, скособочившись, сидел он. Жилец проигнорировал его, закрыл кладовку и задвинул её креслом. Сел за ноутбук, открыл Чистовик. Шли минуты, а должно быть и часы. Жилец сидел не в силах что-то написать. Спина затекала, и он раздражённо взметал руки, чтобы её бегло размять. А он тем временем наблюдал за писателем, стоя в углу. Бесстрастно поблескивали стёкла очков, наблюдая за голой фигурой, что скрючилась, вцепившись в полку шкафа и яростно бормотала что-то про сценарные примеры и понятные только ей обрывки идей. Ночь в этом районе была шумной. Стены тонкие, ветер беспокойный, Жилец пытался уснуть, но шторка на окне подергивалась, постукивая по стеклу. И кто только придумал эти чертовы деревянные утяжелители для шторки, если они ничего не весят, но при этом очень громко стучат. Жилец взбешенно вскочил и прижал шторку к окну табуреткой. Стало тише, но солнце все равно не шел. Очки тускло поблескивали на свету слабой луны где-то в углу комнаты. В них отразился прыжок ногой фигуры прямо с дивана до стола с ноутбуком. Писатель щурился от яркого света экрана, но продолжал что-то героически писать, бурча под нос повторяющиеся слова. Наконец эти слова сменились ругательством, ноутбук захлопнулся, и диван взвизгнул от упавшего на него тела. Прошёл где-то ещё час, прежде чем выяснилось, что за зажмуренными веками нет сна. Жилец встал и зашаркал в туалет. Свет лампы с новой, беспощадной силой ударил по глазам. Струя была неровной, обрывистой. Лежа во тьме с проснувшимися глазами, писатель медленно осознавал свою непростительную ошибку. И чтобы больше ее не повторить, он снова встал, отыскал во мраке вазу по совместительству сувенир матери этого недоноска, привезенный аж из другой страны, и поставил ее возле дивана. Пробуждение было не из приятных. Настойчиво звонил телефон. С бешеным ругательством жилец стянул с глаз шарф и нашарил под одеялом телефон. «Опять это сука!» Взяв трубку, его голос сделался притворно вежливым. «Алло!» «Здравствуйте! А что у вас голос сонный? Не разбудил?» — спросил он, склонившись над лежачим. Жилец не обратил на него внимания. «Вообще, да, я спал. Что-то важное случилось. Ну, простите, обычно люди уже в это время не спят, а идут на работу». Жилец скрижетнул зубами. «Что-то случилось?» С нажимом повторил он. «Да, я хотел вас спросить. Кран не протекает?» Жилец оскалился и ударил телефоном по подлокотнику, тяжело душа и борясь с яростью. «Алло!» Говорит возле него хозяин. «Вас плохо слышно!» Жилец снова поднес трубку к уху. «Нет, не протекает. А можете проверить?» «Слушайте!» Жилец с трудом держал себя в руках. «Зачем проверять? Вы же сами сказали, что он еще ни разу не протекал. С чего вы взяли, что начнет?» «Так вы можете проверить? Или вам неудобно?» «С ним все в порядке», – устало проговорил жилец. «Давайте я тогда приду сейчас, проверю сам». «Нет». «Простите?» «Если начнет протекать, я вам позвоню», – отрезал жилец. «А если вас не будет дома в этот момент?» «Я всегда дома». «А-а-а, вы ж писатель». «До свидания». Понимая, что уже не уснёт, жилец с раздражением вскочил и шагнул к окну. На улице уже вовсю ходили люди. Скорчившись, жилец задёрнул шторку. Ваза была наполовину пуста. Её содержимое жилец слил в унитаз. Что ж, раз он проснулся, то не будет терять времени даром. Он обещал себе, что больше никогда не будет тратить его на что-то ещё, помимо своей цели. Экран приветственно замерцал. Это уже был не чистовик, как вчера. А зачатки черновика отталкиваться от уже имеющихся строк, пусть и от грязных, всегда легче, чем от стерильной пустоты. Но не успело он оттолкнуться от них, ввысь как телефон требовательно завибрировал. Алло. Здравствуйте ещё раз. Я вот о чём подумал. Вы же писатель, наверное, много сидите. А стул у вас удобный? Шипение, которое издал писатель, в принципе, можно было объяснить помехами в сотовой связи. Ну стоило ли и дальше притворяться, что вопросы этого недоноска хоть кого-то могут оставить невозмутимым? Удобный. Уверены? Просто у меня в кладовке есть другой, он куда удобнее. Спасибо, меня это тут устраивает. Нет-нет, позвольте мне оказать вам эту услугу. Я минут через 5 забегу, достану вам этот стул. Нет, стойте. Вскочила за стола с телефоном жилец. Я сам могу достать, если что, но мне не нужен. Ой, вы там не найдёте сами. Ждите, сейчас приду. Нет, крикнул жилец. Алло? Нет, нет. Он в ярости отшвырнул телефон, оделся и бросился таскать фужеры на старое место. Книги посыпались с полки, и один из фужеров выскользнул из руки. Чёрт. Ключ загремел в замке двери. Жилец в попыхах бросил футболку на пол, прикрыв осколки. Аф. Здравствуйте, валялся в прихожу хозяин. Быстро оровшившись, он прошествовал в зал и лихорадочно зазирался по сторонам. Как у вас тут душно? Он открыл окно и поправил подстилку на подоконнике. Жилец мысленно поблагодарил себя, что успел до его прибытия убрать с окна табуретку. Как вы тут ещё не вздохнулись? Резко склонив голову, чтобы справиться с собой, жилец спросил: Напомните, кем вы работаете? Инструктором по информационной безопасности, с удовольствием произнёс хозяин. Это что-то вроде программиста, да? Ну, грубо говоря, да. Так объясните мне, «Вас там на работе что? Заняться нечем?» Нависла пауза. Хозяин потеребил очки. «Ну как-то нечем. Конечно же, есть чем». «А это что?» — он внезапно указал на скомканную на полу футболку. Жилец посмотрел на него с вызовом. «Это одежда». Хозяин еще раз потеребил очки, будто ему показалось, что они заляпаны. «Да? Хм, точно». Кужес у жильца он внезапно дёрнулся к кладовке и начал там что-то остервенело искать. Можете посветить мне? Фонарь на телефоне был довольно слабым, но сейчас это впервые было на руку жильцу. Луч он старался направлять подальше от барахла хозяина, который вчера перетащил из шкафа. Уже и забыл, что забрал этот стул. Простите. Хозяин снова подошёл к одежде на полу. А почему она на полу? Так надо, процедил жилец. Так её же надо убрать. Хозяин наклонился к ней, но жилец прямо из-под его руки сдвинул ногой футболку со сколками в сторону. Разберусь сам, раздельно с нотками затаённой угрозы произнёс он. Хозяин смерил его медленным взглядом, распрямился и быстро прошёл на кухню. Жилец поплёлся за ним. Чистите? Пока не доводилось. Жилец отвечал ему с нескрываемым неудовольствием. Если нет времени, давай и я буду приходить чистить. Не надо. Ну смотрите сами, сказал хозяин, заглянул под мойку, проверив, не протекает ли кран, и ушёл. Жилец ещё долго стоял в той же позе, а на его губах застыло эхо последних произнесённых им слов: "Не надо". Уборку он наводил рывками, осколки из грёпы выбросил, фужеро вернул на место, которое они заслуживали. Одежду с себя сбросил, потому что ненавидил в ней потеть. В квартире снова воцарился старый порядок, и всё же. И всё же в этот раз жилец не закапывал порохло хозяина так же далеко, как раньше. Кто знает, когда недоноску снова вздумается припереться без предупреждений. Да, конечно, он звонит перед тем, как зайти, но то ли издёвки ради, то ли из соблюдения мнимых формальностей, звонит он буквально за несколько минут до прихода, будто хочет его на чём-то поймать. Железно напряжённо стоял посреди комнаты обнажённый и думал об этом. Повернувшись, он поймал на себе взгляд в зеркале. Он стоял в уголке, скрестив на груди руки, оскалившись, железно раздражённо натянул на себя штаны обратно. Да. Да. Ты хочешь там? До Норымского сквера далековато. Нет, можно и там, я не против. Непрошенным воспоминанием прокатилось эхо звенящих в замке ключей. Хотя нет, слишком далеко. Давай неподалёку от меня. Да просто я немного приболел. Не можешь? Ну ничего страшного, в другой раз. Выключив телефон, жилец ещё некоторое время продолжал о горошина смотреть в окно, затем резко перевёл глаза на него, развалившегося в старом кресле. Тот сидел, закинув ногу на ногу. Отвернувшись, жилец ушёл на кухню. лишь бы его не видеть. Сложно было понять, утро или полдень накрапывает за шторкой. Желез стянул с глаз шарф. Привычным движением рука скользнула вниз к заполненной нечистотами вазе. Ех, он чуть не пролил на себя, когда телефон вежливо зазвонил. Алло? Здравствуйте. Как творческие будни? Я хотел спросить, вы растения поливаете? Поливаете? Желез ничего не ответил. Схватив вазу, он медленно слил её содержимое в горшок с растением. Рядом с горшком застыло его неверищее лицо. Жилец посмотрел прямо в него. "Ну, как тебе такое?" Он швырнул вазу на подоконник. "Всё, я больше не могу это терпеть. Не могу терпеть, не могу". Наворачивая круги по комнате, жилец неожиданно замер, захваченный чем-то на его Писатель кинулся к своему ноутбуку, открыл черновик и начал строчить. Глаза горели, недовольное лицо сменилось воодушевленной улыбкой. Он наклонился за спиной писателя и скептически почитывал, что тот пишет. Уже ночью уставший, но крайне недовольный писатель торжественно завершил свою работу щелчком по кнопке «Сохранить документ». Это было слитком чистых эмоций, которые у него не поднимается рука срезать, отшлифовать. Давненько он уже не был так счастлив. С лёгкой руки, написав предложение местному театру, что ставил пьесы, писатель устало захлопнул ноутбук. «Ну что, ублюдок, скоро в очереди за автографом стоять будешь!» Пробормотал он куда-то во мрак комнаты, в котором где-то затаился этот недоносок и с улыбкой на губах лёг спать. Но поспать ему не дали. «Ненавижу!» — крикнул жилец, срывая с головы шарф. Но стоило ему схватить трубку, как лицо переменилось. «Алло!» Взволнованно произнёс жилец. Да вы что? Одобрили? Я я Я мне честно не знаю, что и сказать. Могу ли сейчас? Да да, конечно. Скажите адрес, я приеду. Окрылённый своим успехом, он быстро оделся и побежал на назначенное собеседование в театр. На улице лил дождь, но местные виды из окна автобуса ещё никогда не казались ему настолько прекрасными. Ни что не могло испортить ему настроение сейчас, разве что Жилец быстро достал звенящий телефон из кармана своей джинсовки. Да? Здравствуйте. Что хотели? Кран не протекает. Эхо гремящих в замке ключей прокатилось по его сознанию. Он сидел сзади, прижавшись щекой к стеклу. Жилец еле сдержался, чтобы не заорать. Вокруг стояли другие пассажиры. Нет. А проверить можете? Нет, прошептал жилец. Вы не дома, что ли? А воду перекрыли перед тем, как уйти. Алло, почему вы молчите? Не перекрыли, значит. Всё за вас придётся делать. Сейчас заеду. Вы не можете, напомнился жилец. Я ещё не дома. Дождитесь, когда приду. Не волнуйтесь, у меня же есть запасные ключи, сказал хозяин и отключился. Жильца ломало. Он вспомнил, что кое-что забыл. Ваза была наполовину пуста. Он почти на его увидел, как хозяин замечает её. И очки от изумления слетают с него на пол. Не говоря уж о табуретке на подоконнике, убранных в ужерах в кладовую и прочем бардаке, который писатель после себя оставил. Не выдержав, жилец выпрыгнул из автобуса на первой же остановке и побежал домой. Но, конечно же, он опоздал. Хозяин уже был дома. Жилец понял это ещё с улицы по приоткрытому окну в зале. Взяв в себя в руки, он тяжёлой поступью поднялся наверх и шагнул в квартиру. Даже не разовшись, он медленно прошествовал в зал, где стоял он. Хозяин ничего не говорил. Он выглядел немного другим, суетливым и подавленным. Жилец шагнул к нему почти вплотную. Но «Ну как кран, пожирая его ненавистным взглядом, спросил он: "Не протекает?" "Вроде нет", чуть заикаясь, пробормотал хозяин. Взгляд его загнанно бегал. "А вы уверены? Вы точно хорошо проверили?" Да-да. Кажется, он в полном порядке. Его бегающий туда-сюда взгляд то и дело замирал на заполненной вазе у дивана. Жилец демонстративно посмотрел туда, а потом снова с вызовом на хозяина. Что-то ещё хотите спросить? Вкратцево поинтересовался он. Хозяин долго мялся, но в итоге отрицательно покачал головой. Жилец крикнул ему в лицо: "Тогда почему вы ещё здесь?" Да-да. Мне пора на работу, вообще-то. Боясь, что железный на него набросится, он обошёл его по широкой дуге и скрылся в прихожей. Уже обувшись, под пристальным ненавидящим взглядом жильца, он всё же не выдержал и снова раскрыл свой рот. Скажите, а это это же спортивный напиток там у вас возле кровати. Я же вижу, вы спортсмен, наверное, пьёте добавки. А вы попробуйте. Не разжимай зубов, предложил жилец. И узнаете напиток это или нет. Ну что вы? Простите, я же далёк от спорта. Мне такие вещи, наверное, вредно будет пробовать. Жилец захлопнул было за ним дверь, как рука её перехватила. Как? Ну как ты мог так поступить с любимым растением своей матери? Лицо жильца медленно посерело. Он отбросил руку хозяйки и закрыл дверь у его носа. Но проходя через прихожую, он столкнулся плечом с ним. Что ты сделал с фужером? Ты же знал, во сколько они ей обошлись. Ты оскорбляешь память о ней. Ты оскорбляешь её дом. Жилец, не слушая его, быстро собирал свои вещи в рюкзак. Тебя воспитывали аккуратным, чистоплотным, серьёзным человеком. Жилец яростно оттолкнул его со своего пути. Почему ты бросил вуз по информатике? Почему? Ты не можешь быть мной, потому что я это не ты. Наконец прорычал ему в лицо жилец. Он схватил его за грудки и максимально сблизил их лица. Я решаю, кем мне быть, а не она. Жилец, он же единственный наследник квартиры, вскинул на плечо свой походный рюкзак. Его взгляд в последний раз упал на нереализованную надежду своей матери. Светливая, нескладная, нелепая, абсолютно не понимающая чужих границ надежда, что умерла вместе с ней, но осталась жить как дурное, навязчивое напоминание в его сердце. ты просто божество. Я рад, что я не ты. Дверь хлопнула. Ничего. Ты ещё вернёшься, пробормотала нереализованная надежда, нависнув над фикусом. Ведь кто-то же должен за ним следить. Данный рассказ является сценарной адаптацией к фильму с одноимённым названием, спродюсированным Андреем Но. 2019 год.